Поселок был заброшен не столь уж давно, как показалось издали. Крыши, вопреки словам прапора, не провалились, просто прохудились местами. Двери висели на кожаных петлях и пока что не желали рассыпаться при попытке их открыть. Внутри запустение и пыль, до да остатки гнилой соломы. Следов пожаров и разрушений не было. Не было и объектов, напоминавших пирамиду. Несколько сараев и одинокая башня. Если бы не стандартная планировка поселка и такой же тип строений, можно было бы подумать, что жили здесь другие существа. Стандартные поселения аборигенов уже не представлялись без циклопических сооружений загадочного назначения. Андрей выбрал для ночлега площадку возле очага. Так, остановимся здесь. «Давайте, пока светло, натаскайте травы. На этой утрамбованной земле лежать будет неудобно. В сараях есть солома, хоть и трухлявая, но тоже сойдет. Кир, ты руби везде двери и перекрытия. На дрова пустим». «Лысый, я вижу там за поселком овражек, и туда ведет хорошая тропа. Думаю, внизу может быть вода. Возьми кого-нибудь и проверьте это, и котел не забудьте прихватить». Раздав подчиненным ценные указания, Андрей взялся за топорик, помогая Киру. Эх, жалко, нет кружек или мисок. На таких дровах можно легко вскипятить котел. Вот дался ему кипяток, как будто им нажраться можно. Круша дверь одного из сараев, он своим шумным вандализмом напугал мышь. Зверек, прошмыгнув рядом с ногой, юркнул в кучу соломы. Андрей было бросил топор, собираясь начать охоту, но вовремя одумался. Такой скудной дичью он вряд ли насытится смех один, да и попробуй ее здесь поймай. Куча дров росла на глаза. Решив, что Кира без него прекрасно справляется, Андрей пошел к овражку проверить водоноса. Гнуса и Лысова он поймал на горячем. Бросив котел возле крошечного ручейка, тихо струившегося по дну оврага, они ползали по травянистому склону и жадно жевали щавель. «Ну, сволочи!» – возмутился Андрей. «Я вас за водой послал, а вы что делаете? Не одни вы голодные, надо всех звать, если нашли еду!» «Лысый!» Выплюнув зеленый комок, грязно выругался и отвесил гнусу злобный подзатыльник, пояснив свои действия. «Да не ори ты, это не щевель! Этот тупой студент лапши мне умудрился на уши навешать. Сказал, что если траву пожевать хорошо, чтобы со слюной смешалось, и запить водой, то можно наесться. Ну и как тебе этот салатик? Вкусно?» – с сарказмом поинтересовался Андрей. «Сам попробуй, узнаешь!» Лысый, сплюнув, направился к котлу. Гнос вообще ни слова не произнес, только плевался и украдкой бросал виноватые взгляды. Андрей, попив из незамутненного родника, дававшего начало ручейку, забрался на противоположный склон оврага, достиг вершины откоса, замер, осмотрелся. Ничего интересного, все та же унылая степь. В скатерти самобранки с расстеленными гастрономическими дарами поблизости видно не было. Что-то ему здесь не понравилось, что-то не так. Взгляд раздражает нечто невидимое, неуловимое. Андрей не сразу понял, что именно его беспокоит, хотя вот оно. Растительность здесь очень скудная, чахлая. Низкая трава, местами вообще голая земля. Как будто здесь команды сборщиков топлива день и ночь работали, но этого не может быть, нет следов. Лишь шагнув вперед и покрутив головой, уловил некую странную упорядоченность, присел, пригляделся, так и есть. с детство, деревня, дедовский дом, грядки, огорода и поля за околицей. Некоторые поля годами стояли невспаханные, но все равно следы обработки не пропадали. Там издалека было хорошо заметно направление вспашки в виде фрагментов параллельно идущих борозд. Нечто подобное Андрей заметил и здесь, только гораздо менее явное. А еще здесь было очень много камней, и почва серовато-желтая, почти без перегноя, глина до да песок. Если кто-то здесь занимался сельским хозяйством, то место для этого он выбрал не лучшее. В степи почти везде отличные черноземы, обещающие богатый урожай. Хуже земли для обработки, чем здесь, Андрей еще не встречал. Ну, если не считать полосу перед пирамидой и изрытую карьерами окраину поселка. Встав, он внимательно изучил окрестности, обращая внимание на характер почвы. Так и есть. Куда ни глянь, такая же скудная растительность. и камней серовато-желтые проплешины. Хотя имеются и исключения. Края и склоны оврага покрыты пышными зарослями изумрудной травы. Если обильную растительность на склонах еще можно объяснить хорошей увлажненностью, то на краях оврага уже нет. Даже от такого не неспециалиста, как Андрей, наконец дошло. Земля здесь сильно истощена. Вероятно, те, кто ее обрабатывал, не заботились о передовых агрономических методах. Здесь не было грамотного севооборота, не было обильных удобрений. Почву усиленно эксплуатировали до полного истощения, после чего бросили. Скорее всего, поселок переместили в другое место, и теперь там занимаются тем же самым. А что, степь большая, землю не жалко. Но кто ее возделывал? Андрей не стал заблуждаться и по этому поводу. Архитектура поселка явно намекала на аборигенов. Теперь понятно, где производится зерно для халвы, и стало ясно, откуда в здешних сараях солома. Именно матерая солома от культурных злаков, а не стебли диких степных трав. Это что же получается? А получается, что селения аборигенов узкоспециализированные. То, что держали в плену пассажиров, занималось исключительно изготовлением огурцов-скатов. К работе в пирамиде пленников не допускали, ею занимались исключительно аборигены что лишний раз доказывало важность этой странной деятельности. Работы по нивелированию площадки, очевидно, облегчали запуск и считались вспомогательными, как и сбор топлива и добыча глины. Пленников для этого использовать разрешалось. Заброшенный поселок, найденный утром, производил те самые половинки дынь, Андрей с Киром прекрасно разглядели их туши в бассейнах, размер у них сильно различался, отображая разные стадии роста. Что это такое, неизвестно. Возможно, такие же загадочные объекты, как и в родном поселке, появляющиеся при запуске. Интересно, а там из угловатой пирамиды тоже были свои смертоносные запуски? С этим поселком все ясно, запусков здесь не было. Здесь попросту обрабатывали поля, это было главным занятием обитателей. Поможет ли беглецам знание о специализации вражеских поселений? Этого Андрей не знал. Пока что в таком знании он не видел ни малейшей пользы. С другой стороны... За два дня бегства они повстречали уже два брошенных поселка и натоптанную тропу, по которой ходили аборигены и двигались их тележки. Возможно, им пока что просто везет, и они чудом избегают обитаемых селений, но, наверное, не стоит уповать на вечное везение. Надо начинать посылать вперед дозоры из одного-двух мужчин. Заметить одиночек гораздо сложнее. Они бы могли издалека засекать угрозу и предупреждать остальных. Да, так и надо сделать. Иначе точно нарвутся на проблемы. Если бы этот поселок был обитаем, сегодня бы их уже схватили. Такая толпа в степи заметна издалека. Хотя имеются и свои плюсы. Пленников наверняка накормили бы халвой.